Они выбрались на улицу. Малыш намотал верёвку на руку, сел на санки. Я впереди сказала ему: "Устраивайся поудобнее, садись, Мэт". "Только не по Spring Street", испуганно сказала Мэтти. "Только не по Spring Street, малыш. Спускайся по Spring Street. Вылетаешь прямо на Locust. А там полно машин и грузовиков. Только большие мальчишки, которые ничего не боятся и знают все плохие слова, катаются по Spring Street. Боби Эрхард в прошлом году попал под машину и убился, и мистер Эрхард нёс его на руках, а миссис Эрхард плакала и всё такое. Малыш повернулся они носом к Spring Street и выпёр сы ногами в мостовую. "Давай, садись сзади", снова сказал он Мэтти. "Только не по Spring. Нельзя мне кататься по Spring Street, малыш. Я папе обещала. Он рассердится или ещё хуже обидится". "Всё в порядке, Мэтти", сказал малыш. "Когда ты со мной, всё в порядке". Скажишь ему, что была со мной. Нет только не по спринг, только не по спринг, малыш. Давай лучше по Ренделф-авеню, а? Там здорово. Всё в порядке. Всё будет в порядке, расти со мной. Мэтти вдруг села к нему за спину, прижав животом свои учебники. Готова? спросил малыш. Она не могла выговорить ни слова. Да ты дрожишь, сказал малыш, наконец сообразив, в чём дело. Нет. А вот и дрожишь. Тебе ведь не обязательно ехать, Мэтти. Не дрожу я, честное слово. Нет, сказал малыш, дрожишь. Можешь слезать. Ничего такого тут нет. Слезай, Мэт. Мне хорошо, сказала Мэтти. Честное слово, малыш. Честно, видишь? Нет, слезай, моя хорошая. Мэтти встала. Малыш тоже встал и стал оббивать снег полозья в санок. Я скачусь с тобой по спринг, малыш, честно. Я скачусь с тобой по спринг. "Взволнованно заговорила Мэтти. "Знаю", ответил её брат. "Это я знаю". Я счастлив, как никогда в жизни", подумал он. "Пошли", сказал он. "По Ренделс. Несколько не хуже, даже лучше". И он взял её за руку.